Мария Токарева. Крылья вдовы. Она мчалась через заснеженное поле, через бескрайний лес с ветками-кольями. Она вспомнила. И для возмездия время не имело значения. «Я знаю, где меня убили. Я знаю. Это здесь, уже близко. Не люди. Вороны». Жадные вороны без лиц. Мысли. Отдельные слова, отраженные в бледной поверхности чаши страстей, нечеловеческих земных страданий. Страх вне лиц, спрятанный под крыльями сгоревших белых голубей, которые гнездились под крышей. Когда-то, очень давно, когда ещё длилась жизнь, а не память, не смерти. Да, под самым потолком на чердаке гнездились птицы. Белые, точно мука. Белые, точно покой. Но не тот, что настаёт в снегах. Этот давящий забвением покой без возврата, от которого она ныне пробудилась. Она не ведала покоя долгие десятилетия. Но все эти годы она не помнила, посмела забыть, стёртая. убитая, бесполезная и немая, лишь металась ледяным порывом ветра, что стучит в дома лютой стужей, заглядывает в окна, гасит очаги и тушит свечи в изголовьях больных. Ветер искал ответ, и ветер однажды вернул прежнюю память. Она ожила рассыпанными тыквенными зернами. Ветер увидел их в первом снегу вскоре после празднования Самайна. Ветер все вспомнил, собрал как мозаику, и тогда среди леса соткался силуэт с сутулиной женщиной в черном одеянии. «Теперь я воин, а воину нужен конь», провозгласила она, окидывая тоскливым взглядом непролазную чащу. И все в тот день сделалось послушной ее воле. Ветки заскрипели, стылая кора зашевелилась, выпуская из недр дерева высокого статного скакуна темнее ночи и яростнее бури. Покорной воле лишь одной хозяйки он позволил взобраться на себя. Никто не остановил ее. Феи зачарованного леса, Все властители осени и зимы замолкли, затаились не в силах мешать той, что когда-то была человеком. Той, что обрела память, увидев тыквенные зернышки, разбросанные по насту. Как в тот день. Да, как в тот темный день ее гибели. Теперь я сама месть, а для мести нужен меч, и я знаю, где его взять». Думала всадница, пересекая Каменистые равнины и заснеженные поля Сердце ее давным-давно превратилось В осколок льда Она не ведала усталости и боли Лишь сжимала в черной перчатке Четыре тыквенных семечка Но видела иное, сокровенное В них воплотилась та жизнь Что беззаконно отняли Поруганная и расколотая Тихая жизнь в доме с покатой крышей, под которой гнездились белые голуби. «Рыжая ведьма», «Служительница Самайна» – так клеймили те, кто растоптал ее судьбу. Это сборище безумцев в белых капюшонах и плащах. Мучители, палачи, те, кто держали веревки, вилы и топоры. Они убивали медленно. Они наслаждались, крича о какой-то каре, об ошибке существования магов, и они считали, что смогут укротить ее, уничтожить и стереть. Но настал миг, когда она всё вспомнила. Тень в черном, несущаяся через лес. Ветки обращались шипами, талая вода капала ядом с темной хвои. Застывшей кровью замирали окаменевшие слезы смолы. Лес слышал, лес плакал, лес со всеми его тайными обитателями изнывал от неразделенной, бесконечной муки. А в глазах мстительницы слишком давно не осталось слез. На ее белых щеках не таял сизый иней. в рыжих волосах ранней сединой неподвижно замирали снежинки. Лишь они плакали, лишь они стенали голосом бури. Но не воин, не она. Слишком долго она ждала этого часа. Слишком долго искала свои воспоминания. Отвращение, боль, ярость — Все смешалось в небьющемся сердце. Я вызывала дождь засушливым летом. Я оттягивала заморозки поздней осенью. чтобы крестьяне успели собрать урожай. А потом пришли они. И никто не заступился за жену Мельника. Думала она, мучительно разглядывая четыре тыквенных семечка. В каждом она постепенно узнавала лица. Они проступали силуэтами, случайными фразами, невыносимой нежностью до да крика топящей мертвую плоть. Семечки жгли огнем, Рвались и словно бы прорастали сквозь призрачные черты мстительницы. Лица. Четыре лица. Одно собственное. Не такое бледное. И словно бы счастливое. Почти чужое. Что, впрочем, не трогало и не тяготило. Но еще три. Еще три. Лучше бы никогда не видеть их. Никогда не уметь любить. Лучше бы никогда не чувствовать, а вечно скитаться бесприютным злым ветром, что губит молодые посевы. Но если бы не эти лица, она бы не неслась сквозь снег. «Уже близко, близко!» – шептала она, видя край старой деревни. Все те же дома из бруса и камня, все те же дворы и луга, где летом пасся скот. Деревня осталась, разве что орудия труда немного изменились, получили больше шестерней и механизмов. Но люди все так же собирались у очагов, все так же грел их свет тихого счастья. Мстительница остановилась у околицы, с тоской и ненавистью взирая на заснеженную ночную улицу. Ее не видели, она не выдавала себя. Сердце ее клокотало от душащей ненависти к этим людям, потомкам тех, кто испугался в темный час. Но холодный зимний ветер не велел причинять им зла, чтобы не уподобляться своим убийцам. Крестьяне всегда были просто трусами, а настоящая битва ждала впереди, за рекой, у старой мельницы. «Так вы мне отплатили!» Злилась странница, пришпоривая коня, несясь через деревню вестником ненастия. Я позволяла вам собрать лучший урожай тыкв, чтоб в день Самайна в них зажглись самые яркие огни, освещающие путь через долгую зиму. Я отгоняла от селения монстров, которых ноябрьские феи порой натравливали на вас ради злых проказ, и за это меня обвинили в служении Самайну. Я помню, я все помню. Она остановилась у шаткого моста, вскоре пересекая замерзшую реку. За ней на холме застывшим памятником ушедших времен высился остов сгоревшей мельницы. Новая крутила сложными механизмами в стороне, недалеко от главной площади. Достопримечательность деревни, дань новой эпохи. в которой не оставалось места ни феям, ни магии. Больше никто не упрашивал духов природы, больше никто не верил в их милость, а мельницы не считались местом обитания колдунов. Легко же люди все забывали. Лишь вестница ледяного ветра была обречена вспомнить, когда настало время. Возможно, когда кто-то потревожил ее безвестную могилу, которой теперь вела тонкая нить смутных образов. Обратно, домой, к старой мельнице, вокруг которой давно не селился народ, лишь ржавели перекошенные валы, да сугробы возвышались вокруг забытого обиталища прежнего хозяина. А над мельницей, окутанные мрачным ореолом пепла, кружили угольно-черные птицы, то растворяясь, то вновь появляясь. Злые вестники потерь и бед. Такие же призрачные, как и та, что пришла за возмездием. Вороны. Да, это они. По делам. Слова доносились скрежетом. Смерзшиеся, растрескавшиеся губы едва шевелились. А над старой мельницей кружили враги. Такие же неупокоенные, такие же проклятые. Последние штрихи страшной картины пронзали терновыми шипами не бьющееся сердце. Мстительница спешилась и медленно прошла по снегу, не оставляя следов. Она узнавала руины, узнавала все лучше с каждым шагом то, чего навек ее лишили одной ненастной зимней ночью. И вспоминала все лучше лица тех, во имя кого вновь обрела иллюзорную плоть. Три маленьких семечка, сжатые в черной перчатке. Три лица. Ее муж и две дочери. Весь ее мир. Весь ее космос. Три мира. Три погубленные вселенные. Она все вспомнила. И из застывших глаз скатились две ледяные слезы. Она по-настоящему любила: Наивная крестьянская девушка, дочка пасечника, ставшая верной женой мельника. Муж немного выпивал, но всегда честно выполнял работу. Сам грузил тяжелые мешки, отдавая крестьянам муку. Оплату брал меньше, чем мог бы. Он всегда улыбался, Широколицый, крупный и безобидный. И дочки всегда улыбались. Две рыжие девочки. Два ярких солнышка, которые норовили залезть в муку или потревожить голубей под крышей. Вот уж проказницы! Да не будь ты к ним так строга, увещевал муж молодую жену, добрую, рачительную хозяйку. В деревне поговаривали, Словно она владеет колдовством, но совсем немного. Разве что целебные травы собирает, и будущее видит по линиям руки. Да, так они и рассказывали. О ней, той, что стало колким зимним ветром. «А знаешь, у нас будет сын», – обещала она тогда, в дни радости. А муж улыбался, надеясь передать семейное дело. Их счастье длилось десять лет, и казалось, нет ему предела и конца. Они мечтали провести вместе всю жизнь, но не ведали, когда и как она оборвется. Тогда она всегда носила белое, чтобы не была заметна мука, но теперь ее окутал черный саван. «Я помню…» «От яркого…» Отчетливого видения мстительница упала на колени, загребая скрюченными пальцами снег, что падал сквозь прорехи сгоревшей крыши. Картины чистоты и радости мирных дней сменялись, истлевая сорванными покровами тайны старой мельницы. Это случилось здесь, в полуистлевшей комнате. Семья садилась ужинать. и над столом витал аромат свежего хлеба, посыпанного тыквенными семечками. Разрезал его, конечно, сам Мельник, любимый муж. И ему улыбались, и все ощущали покой, подвой ветра за окном, пока в дверь не постучали, пока ее не выбили грубыми сапогами. «Что? Что происходит?» – вскочил Мельник. Его жена схватила детей, заслоняя их собой, отходя в дальний угол комнаты. Но нигде не нашлось им защиты. Не показалось тайного лаза. Не прилетели верные слуги короля, чтобы спасти от бесчестных ночных гостей. Да разве не волей короля, объявившего войну магам и феям, и творилось это беззаконие? В дом вошла смерть. Порог переступила беда. Облаченные в белые капюшоны, они несли факелы. Они называли себя «Армия ночи», и они убивали магов, пока служители закона делали вид, будто не замечают вылазок кровожадных безумцев. «Говорят, повелительница фей предсказала королю дурную судьбу, вернее, наследникам короля», – так доносила молва. И за неизвестную плохую судьбу детей короля страдали дети магов. «Пощадите моих детей!» – кричала жена Мельника, а ее волокли по снегу со связанными руками. «Бей отродье колдунов!» Она обернулась и увидела, как двое мужланов с огромными ножами перерезают горло ее старшей дочери. А потом пронзают сердце младшей. Твари в белых капюшонах разрушили ее мир. Отняли надежду. «Будьте вы прокляты! Чтоб вас воронье склевало!» Закричала и застонала безутешная мать. Еще не мстительный дух. Еще не беспощадный зимний ветер. Обессиленная женщина, потерявшая детей. «Раскладывайте костер!» – командовали палачи. И их голоса наверняка слышала вся деревня, но никто не вмешался, никто не заступился. Возможно, в их рядах под капюшонами скрывались и крестьяне, которые множество раз носили зерно на мельницу и спрашивали целебные травы. Возможно, каждый искал в этом изуверстве, Знамение окончания собственных горестей неурожайного года. Ведь так легко обвинить другого. Так легко уничтожить, веря, будто возможно избавиться от своих мучений и неудач. «Зачем вы это делаете? За что?» – стенал Мельник. «Но для убийства неправильных нет ни назначенного времени, ни точных объяснений». Лишь убежденность в правоте, слепая вера в новый страшный порядок. Армия ночи считала, будто делает мир лучше. Мир без магов для людей. Мир технологий без волшебства, будто от ночных погромов оно бы иссякло. «Служители Самайна, это из-за вас в полях мало зерна!» Скалились палачи. Они тащили мельника на костер. привязывали к вбитому в землю столбу, обрекая на невозможные страдания. «Прошу, умоляю, это я ведьма! Он просто мельник!» Стенала жена, еще не мстительница, еще живая, мать, лишенная детей, женщина с разверстым сердцем, которая уже, казалось, перестала биться от невыносимой муки. «Вот и проверим. «Если он не колдун, ты сможешь остановить механизм. А если нет, то пусть его поганая магия тебя и уничтожит!» «Что вы? Что вы делаете? Не трогайте ее!» Кричал муж, когда его привязали к столбу посреди вязанок хвороста и принялись обливать маслом. А его жену, беспомощную, сраженную горем, потащили к мельнице. колесам и жерновам. Помни меня, только помни меня, а они обратятся вороньем, закричал муж, когда его ступней коснулись первые яркие лепестки беспощадного огня. Но потом дверь мельницы затворилась и последнюю уцелевшую потащили к валам. Поглядим, сработает ли твоя магия? Хрипела армия ночи сквозь капюшоны. Они смеялись и ждали, когда поднимется ветер, чтобы посмотреть на изуверскую казнь. Да, здесь меня и убили. Видение исчезло яркой вспышкой, пронзив болью, от которой разжались руки. И четыре тыквенных семечка выпали на стылые доски. Четыре. Где-то среди этих руин лежали четыре скелета, а когда-то здесь стоял дом, где горел очаг, где вился запах свежего хлеба и парного молока, разлитого по глиняным крынкам. Но теперь лишь одинокая мстительница в черном склонилась над остатками обугленного стола. Она помнила пальцы в муке и смотрела на пальцы в зале. Для борьбы с немертвыми нужен такой же меч, сжатый в руках немертвый. Встрепенулась она, вновь глядя на воронов, кружащих над застывшими лопастями мельницы. Проклятие настигло армию ночи. Палачи не нашли покоя после смерти. Ради их окончательного уничтожения мстительница соткала призрачное тело из лохмотьев пронизывающего ветра. Она собиралась на битву, поднимаясь по разрушенным ступеням мельницы. Она помнила, как ее тело давили вращающиеся валы. Ее привязали к ним, чтобы посмотреть, сработает ли какая-то магия. Чего они ждали? Если бы ее и впрямь защищала повелительница Фей или господин Самайн, то они бы явили себя раньше – Они бы не допустили чудовищного убийства на краю зачарованного леса. Но феи, похоже, отказывались помогать магам, которые служили людям. Никто не пришел, и валы мельницы принялись за свою работу, не подозревая, что жернова перетирают вовсе не муку. Она помнила эту боль. О, она все помнила. Вот и мой скелет. части скелета, подумала она, равнодушно рассматривая то, что осталось от ее тела. Позвоночник был раздавлен, ног вовсе не уцелело, они рассыпались пылью, смятые и в зыбкую муку. Лишь потускневшие рыжие волосы еще проглядывали на уцелевшем черепе. Но для меча он не подходил. Мстительница решительно взяла кость из безвольно вытянутой руки. Из нее выросла сабля изогнутый стальной клинок. В тот миг полуистлевшие лопасти мельницы снова закрутились. Поднялась мука, смешанная с золой. Что, мертвые уже больше полувека? По делам. За меня. За моих детей. За моего мужа. «Изо всех невинно обвиненных, Прошипела воительница, выходя наружу в предрассветные серые сумерки. И вороны всей стаи кинулись к ней. «От них ничего не останется!» Думала мстительница, взмахивая саблей. Её не учили сражаться. Руки жены мельника привыкли лишь месить тесто. Но теперь на них появилась кровь. Чёрная... Вязкая кровь преступных теней. Прошло больше пятидесяти лет, и от «Армии ночи» остались только фантомы, пойманные в круг мельницы воли разъяренных фей, волей убитой семьи. Ныне полетели перья, и крики воронов огласили округу, когда сабля с рукоятью-костью вспорола зыбкие пепельные тела. «Я уничтожу всех вас!» «Всех палачей!» Вскричала мстительница воем зимней бури, взметая снег. Вороны превратились в людей, чьи лица скрывали остроклювые маски. Они сжимались змеиным кольцом, наступали жадными хищниками, на их пальцах переливались черные когти. Но дух зимней стужи не боялся. Выпад, удар, уклонение. Сабля-кость взрезала первую маску, под которой оказалась пустота. Вороны распадались пеплом и перьями, истлевая в ничто. Новый удар сорвал еще одну маску. Из-под нее взвился ветер, прорезавший льдистую рану на щеке мстительницы. Но капли вязкой крови не покидали мертвое тело. Она не боялась ни ран. нечисленного превосходства противников. Она сражалась и уничтожала саму память о них. О тех, кто звался Армией Ночи, о тех, кто поставил себя выше других, возомнил себя вершителями судеб, почти богами. Что осталось от них теперь? Лишь маски, лишь призрачные перья, которые разлетались во все стороны от старой мельницы. бешено вращающие лопастями волей поднявшегося ветра. Вихрь нарастал, ломал кусты и заборы, сносил развалины дома, ворошил снег, обнажая горькие руины, поднимая в воздух людей-воронов, которые тщетно цеплялись когтями за землю. Но Буран нес их на клинок, Омстительница танцевала в круге противников, Впервые по-настоящему свободная, но несчастливая. Нет, ее счастье истлело среди руин мельницы. Она ощущала лишь мрачное торжество, когда сабля рассеивала в тающий прах очертания нового врага. Отчетливо узнавались лица без лиц. Вот убийцы ее дочерей, вот палачи мужа. И вскоре показался ее собственный палач, самый крупный из воронов, обретших на короткий срок подобие прежних тел. Мстительница выступила вперед и в нечеловеческом прыжке оторвалась от земли. За спиной у нее раскрылись полупрозрачные черные крылья из увядших цветов и острых колючек. Крылья горькой вдовы, И безутешной матери. Крылья скорби, Которую не уняла кара, Совершенная над изуверами. Сабля расколола маску последнего недруга. И лишь над лесом взвилось замирающее эхо Криков перепуганных ворон. Но больше никого не осталось. Ни одной проклятой твари. Маски распались и раскрошились черепками, Теряясь в снегу. а перья разлетелись зыбким рубищем. «Вот и все. Так надо. Иначе нельзя», — выдохнула усталая воительница, опускаясь на землю. «Если эти души не рассеялись, надеюсь, им уготованы муки еще более страшные, чем они претерпели здесь». Внезапно застывшие ветви зачарованного леса заскрипели, Чаще расступалась послушная воле повелительницы всех фей. Вскоре из-за стволов замерших деревьев показалась статная черноволосая женщина в длинном темном платье. Ее сизые глаза пронзали сталью, но мстительница не боялась, не трепетала, лишь коротко кивнула. Владычица-фей. Зачем пожаловала? Она ненавидела эту женщину за бездействие в ту роковую ночь. Но теперь в опустошенной душе не нашлось ни ярости, ни гнева. «Вот и все. Дело закончено», – кивнула в ответ повелительница зачарованного леса, казалась готовая принять под свою сень. «Поздно. Слишком поздно. Из-за ее глупых ссор с королем случилось непоправимое». Семья Мельника стала лишь одной из множества случайных жертв. Да, мое закончено. Но не война людей и магов. Людей из очарованного леса. Технологий и природы. Да и закончится ли когда-нибудь? Впрочем, какая разница? Я уже давно мертва. И я уже не маг. Теперь я – фея скорби и отчаяния. Убитое воронье, в которое обратились члены армии ночи, было лишь крошечной каплей в океане раздора, охватившего страну. И от осознания этого подкрадывалась гибельная горечь бесполезных усилий. Ночная битва не остановила вражду, никого не спасла. Мстительница измученно опустила саблю, глядя на занимающийся рассвет – Неживое тело постепенно оплетали нити тяжкой усталости. «Прости, что я не вмешалась раньше. Я не услышала ваш зов, поглощенная битвой с королем». Шелестом осенней листвы прозвучал голос повелительницы зачарованного леса. «Но ты здесь. Феи умирают до конца. Их держит сама природа. Они становятся ею. разливаются ручьями, сходят травой. Да, ты стала самой скорбью, когда вернула память. Тыквенные зернышки, какая странная случайность. Случайностей не существует, только судьба. Позволь служить тебе, позволь дальше нести возмездие людям, которые убивают магов. Отозвалась Мстительница. вскидывая кость саблю. Но одежды ее медленно рассыпались золой, а руки и ноги становились полупрозрачными. «Нет, не в таком качестве, не сейчас. Если ты останешься, то станешь голодным призраком, который нападает на невиновных. Ты забудешь, кому и за кого мстила», вздохнула повелительница фей. «Я не имею права забыть». Вздрогнула мстительница. «И не забуду. Ты бесприютный дух, и тебе пора отдохнуть», ответила повелительница фей, мягко дотрагиваясь до плеча собеседницы. «Да, я устала, но, возможно, я вернусь. Совсем другой, в другом мире», кивнула мстительница и с силой воткнула саблю в землю. Осталась лишь костяная рукоять, но вскоре она начала таять, разлетаться хлопьями пепла, как и тело хозяйки. Лишь искрами догорающего костра еще трепетали рыжие локоны, но вскоре и они начали исчезать, а лицо потрескалось фарфоровой маской. «Прощай! До встречи!» – воскликнула владычица зачарованного леса. «Прощай. Надеюсь, я иду к ним. Я уже близко, милые, родные. Я возвращаюсь домой». Дух скорби рассыпался зимним ветром в ожидании нового воплощения с надеждой на более счастливую судьбу. И на старой мельнице никого не осталось, лишь четыре тыквенных семечка, потерянные в снегу.